Глава 38. Разрушение СССР не остановило холодную войну Запада против России. Более того, после отпадения бывших союзных республик, западное наступление на Россию усилилось и приобрело открыто агрессивный и экономически грабительский характер. Западный мир торжествовал и уже не скрывал, что десятилетия вел тайную подрывную работу против России. «Мы», заявлял госсекретарь США Бейкер, «истратили триллионы долларов за 40 лет, чтобы оформить победу в холодной войне против СССР». Конец цитаты. Один из руководителей мировой закулисы и глава еврейской масонской ложи Бнай Брит Генри Киссинджер со знанием дела отмечал, что цитата «распад Советского Союза – это, безусловно, важнейшее событие современности, и администрация Буша, проявила в своем подходе к этой проблеме поразительное искусство. Конец цитаты. «Победа США в холодной войне», писал директор Центра политики и безопасности Гафней, «была результатом целенаправленной, планомерной и многосторонней стратегии США, направленной на сокрушение Советского Союза. Ход исторических событий был предопределен стратегическими директивами Рейгана. В конечном счете – «Скрытая война против СССР и создала условия для победы над Советским Союзом». Конец цитаты. «Россия – побежденная держава», – заявил секретарь трехсторонней комиссии, польский еврей Збигнев-Бжезинский. «Она проиграла титаническую борьбу. И говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена» сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности россии нужно отбить охоту к такому образу мыслей конец цитаты в другом своем высказывании секретарь трехсторонней комиссии был еще более откровенен цитата холодная война окончилась победой одной стороны и поражением другой Эту реальность нельзя отрицать, несмотря на то, что такой вывод, понятно, затронет чувства мягкосердечных лиц на Западе и некоторых бывших руководителей побежденной стороны. Важнее всего то, что сам Советский Союз развалился, и Центральная Европа сейчас представляет собой геополитический вакуум. Бывшая советская армия демобилизуется и уже деморализована. Балтийские государства свободны. Украина укрепляет свою независимую государственность так же, как и среднеазиатские республики. Единство собственной России может скоро тоже оказаться под вопросом. А у дальневосточных провинций, вероятно, в недалеком будущем появится искушение создать свою собственную, сепаратную сибирско-дальневосточную республику. И действительно, экономическая и даже политическая судьба того, что не так давно была грозной сверхдержавой, сейчас все более переходит под фактическую западную опеку. Вместо когда-то превозносимой теории конвергенции двух конкурирующих систем, реальность обернулась односторонней конвергенцией. Такой исход в историческом плане является не менее решающим и не менее односторонним, чем поражение наполеоновской Франции в 1815 году или императорской Германии в 1918 году или нацистской Германии и имперской Японии в 1945. Как и при окончании предыдущих войн, имеет место явно различимый момент капитуляции, за которым последуют послевоенные политические волнения в проигравшем государстве. Этот момент, вероятнее всего, настал в Париже 19 ноября 1990 года. На совещании, которое было отмечено внешними проявлениями дружбы, предназначенными для маскировки действительной реальности. Бывший советский лидер Михаил Горбачев, который руководил Советским Союзом на финальных этапах Холодной войны, принял условия победителей, охарактеризовал в завуалированных и элегантных выражениях объединение Германии, осуществленное полностью на западных условиях, как важное событие. Через год советский руководитель, который согласился с едва замаскированным поражением Советского Союза, был свергнут сам. Более того, прошлое было официально осуждено, красный флаг был официально спущен, отныне будут официально имитироваться идеология и характерные черты победившей стороны. Холодная война была действительно закончена». Конец цитаты. Для усиления влияния США на развитие Российской Федерации в нужном для Запада направлении, создается целый ряд секретных структур сформированных в своей основе из кадровых разведчиков ЦРУ. После разрушения СССР, наряду с функционировавшими раньше американской разведывательной резидентурой, группами глубокого прикрытия и агентурой влияния создается штаб модернизации. Его задачей было обеспечение совместных координированных действий всех антирусских сил, как внутри России, так и за ее пределами. В целях нейтрализации, дискредитации и даже уничтожения национально-патриотического сопротивления, препятствующего деятельности поставленного Западом космополитического режима. Согласно секретным установкам штаба модернизации, любой поворот в России, осуществленный без одобрения мировой закулисы и согласования с ее руководителями, рассматривается как антизападный и должен быть остановлен всеми имеющимися средствами, Перед западными разведками ставится задача постоянно отслеживать события, происходящие в республиках бывшего СССР, и прежде всего России, с тем, чтобы в случае необходимости вмешаться в них. В политической записке американской резидентуры, составленной после августа 1991 года, давалась следующая оценка положения. Властные позиции в стране принадлежат демократии в отдельных ее центрах, И даже эти позиции еще далеки от необходимой прочности. Не произошло сознательного и окончательного разворота масс в сторону демократии, о чем свидетельствует пассивность большинства населения в дни августовских событий. Основная часть государственного аппарата, несмотря на его департизацию остается на прежних идеологических позициях и им до сих пор нет альтернативы. В кругах интеллигенции преобладает отрицательное отношение к частному предпринимательству – так как оно отталкивает от себя своим бескультурьем и откровенным рвачеством, что, как известно, является характерной чертой любого начального периода становления капиталистических рыночных отношений. Рыночная реформа ведет к мощной безработице. Сокращение центральных государственных структур бывшего Союза, массовое сокращение армии и конверсии военного производства дадут дополнительные огромные массы безработных и социально ущемленных людей, которые могут постепенно сформировать огромную армию контрреформы. Существуют еще недостаточно организованные, но многочисленные группы людей, которые по своим убеждениям готовы при определенных условиях пойти на создание идеологического центра контрреформы. Создание идеологического центра при наличии огромной контрреформистской массы в случае их слияния обречет реформу на неминуемый провал. Механизм же возможной маргинальной оппозиции еще только начал складываться. Конец цитаты. Широнин, указанное сочинение, страница 157. Этот же автор приводит копию отчета одного из американских резидентов, под крышей дипломата, работавшего в одной из бывших советских республик. В отчете говорилось, что ЦРУ в СССР не до конца удалось осуществить вариант по типу «Восточная Европа», как это произошло в гдр и других странах восточной европы из анализа разведчика следовало что в отличие от гдр в ссср не выполнено задание по нейтрализации республиканских партийных органов выстояли областные и районные звенья кпсс неясно какую позицию займет армия она еще недостаточно деморализована говорилось в документе как это могло вытекать из прежних разведывательных оценок что касается кгб то инициировать его разгром, захват зданий и архивов вообще не удалось. В заключении американский резидент делал вывод о том, что переход России к политической модернизации по восточноевропейскому варианту может оказаться невозможным всего из-за крайне сильных антизападных традиций в стране. Он категорически заключал, что имеющиеся в ней слабые либерально-западнические силы будут не в состоянии справиться с ними без массированной помощи извне. Резидент предлагал срочно задействовать объединенные усилия спецслужб-партнеров для достижения поставленных целей на перечисленных главных объектах и направлениях от складывающихся международных и, в частности, американо-российских отношений. Россия сохраняет потенциальную возможность начать ядерную войну против Запада, нанести упреждающие или ответные удары своими ядерными силами. В связи с этим главной задачей на предстоящие годы по их заключению – является лишение России этой возможности. По мнению американской разведки, распад стратегических ядерных сил бывшего СССР должен был происходить под неусыпным контролем Запада. Под такой контроль должна быть поставлена и эмиграция в страны третьего мира квалифицированных российских специалистов-ядерщиков. Предотвращение нелегальной доставки, а также производство в этих странах средств массового поражения считается весьма важной задачей. Поэтому США уделяют большое внимание созданию и финансированию нового центра по нераспространению ядерного оружия, который отслеживал бы вероятную возможность его обладания такими странами, как Северная Корея или Иран. Вторая группа тактических задач была ориентирована на дезинтеграцию бывшей советской армии, снижение боеготовности вооруженных сил России и каждой из стран СНГ – Развал советской армии, согласно стратегии США, не менее важен, чем лишение СССР и его правоприемницей России стратегических ядерных сил. Поэтому на этом направлении подрывной работы также были сконцентрированы мощные коалиционные силы, созданные на основе спецслужб. Третья группа первоочередных тактических задач была связана непосредственно с нейтрализацией органов государственной безопасности, как наиболее организованной силой, способной оказать самостоятельное сопротивление иностранным и отечественным реформаторам, поставившим своей целью политическую модернизацию России. Особое место в подрывной работе американских спецслужб уделялось русскому патриотическому движению. По имеющимся данным, в ЦРУ создано специальное подразделение для борьбы с ними – ЦРУ проводит операции по внедрению в патриотические движения своих агентов. Судя по событиям, используются два основных варианта. Во-первых, прямое внедрение своих агентов в разные патриотические организации, а также вербовка некоторых патриотов. Например, в 1992 году ЦРУ пыталась завербовать русского предпринимателя-патриота Германа Стерлигова. Но он, естественно, выгнал вербовщиков и сообщил об этом случае в печати. Во-вторых, подготовка лиц, которые были бы способны возглавить и увести в сторону от реальных национальных проблем хотя бы часть русского патриотического движения. К такой функции, по-видимому, готовили Станкевича, Рудского, Хасбулатова и других. В начале 1992 года американские газеты опубликовали подробные выдержки из секретной директивы Пентагона на 1994-1999 годы. В ней отмечалось, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты станут непререкаемым лидером в мире, единственной сверхдержавой, у которой не должно быть соперников. В случае необходимости США откажутся от коллективных действий в рамках ООН и будут совершать односторонние военные акции, а также наносить превентивные удары прежде всего по странам, имеющим оружие массового уничтожения. Президент Клинтон при вступлении в должность 20 января 1993 года заявил о готовности американской администрации продолжать политику обеспечения американских интересов во всем мире, сохранение для страны роли лидера и когда нужно использовать силу. После разрушения СССР американская государственная стратегия приобрела вызывающе агрессивный и экспансионистский характер, допуская преступное вмешательство во внутренние дела любой страны мира. Американская политика установления нового мирового порядка стала носить откровенно тоталитарный характер, сравнимый, пожалуй, только с периодом господства Гитлера и фашистского режима. Однако в 90-х годах, как и в 1941 году, главным препятствием для всемирного агрессора является россия цитата единственная страна на земном шаре способная до сих пор уничтожить сша конец цитаты ричард никсон в связи с этим по словам того же никсона россия остается для сша на верхней строчке ее внешнеполитических приоритетов главная цель сша лишить россию ее ядерной мощи для этого Политически допускается нанесение России превентивного ядерного удара. На основании этих предпосылок строилась стратегия национальной безопасности США в отношении России. В 1994 году специалисты Государственной Думы России проанализировали доклад президента Клинтона Конгрессу «Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки» и пришли к следующим основным выводам.